войдя в зал заседаний агент консул застал там только бэйба строут либо скучавшего наедине со своей сигарой в знак приветствия бэйп лишь слабо пошевелил бледной рукой и выпустил кольцо синеватого дыма вот сволочь и вот я точно убью с удовольствием решил консул дверь открылась и появились другие директора они обменивались приветствиями кивали консулу а он кивал им в ответ стараясь заготовить для каждого свою току ненависти однако это не очень то получалось «Вы слышали? Говорят, куда-то исчез главный арбитр», — сказал кто-то. Чепуха. Крейсер уходил на техническое обслуживание. Его недавно видели в районе третьего участка. Выглядит как новенький. Кстати, цены на кобальт пошли вверх. Это приятно, но ненадолго. Как только император Джон завоюет технологов, спрос на кобальт упадет. А я слышал, господа, что протекторат стал проявлять необычайную политическую активность. будто бы даже решил порвать с метрополией и в этом его поддерживает лига порядка радостно заметил кто-то чему же вы радуетесь коллега ведь только боязнь редноутта в метрополии удерживает наших князьков от полного беззакония возразил кто-то послушайте а кого мы ждем к нацеля он обещал привести очень умных экспертов да уж эксперты точно укажут нам правильное направление директора ходили по залу и консул чувствовал как в нем растет нетерпение Ему хотелось скорее покончить со всем этим делом, расстрелять этих бездельников, бросить зажигательную шашку и уйти. Но проклятого Кнацеля все еще не было. Наконец дверь открылась и появился Гелик-Нацель. Консул искренне обрадовался его приходу. Чуть не забыл, с ним же еще этот Заки и двое экспертов. От того, что жертвы должно стать больше, консул почувствовал большую ответственность. А что же я хотел сказать? Неужели забыл? Нет, но я же помню что-то из репертуара Фреда Купера. Агент мучился, напрягая мозг, и никак не мог вспомнить нужные слова. Решив обойтись без них, консул бросил короткий взгляд на новых людей и чуть не подпрыгнул. На экспертов они были похожи меньше всего. Пронзительные взгляды и напряженные позы сразу выдавали в них стрелков. Поняв, что медлить больше нельзя, консул выхватил оружие, и тут не некстати в его голове промелькнула фраза «Мне жаль». Эта мысль отобрала у агента сотую долю внимания, и он открыл огонь на долю секунды позже.